По дороге в школу Белли и Уоррен пытались представить себе происходящее. «Он уже три месяца как запирается на своей поганой веранде», — сказал Уоррен. «Наверное, за день по несколько раз прогоняет весь свой словарный запас». «Скажи еще, что у тебя отец безграмотный». «Мой отец типичный американец, ты забыла, что это такое?» «Тип, который говорит, чтобы его поняли, а не чтобы придумывать фразы, которому слово «вы» не нужно, раз можно сказать «ты» который живет, имеет, говорит и делает, и не нуждается в других глаголах, который не завтракает, обедает и ужинает, а ест. Для него прошлое – то, что было до настоящего, а будущее – то, что будет потом, к чему сложности. Ты прикинь список вещей, которые твой отец может выразить только одним словом «фак», только, пожалуйста, без ругательств. Оно гораздо больше, чем ругательство. «Фак» у него может означать «Господи, ну я и влип», или Он у меня еще ответит, и даже обожаю этот фильм. Зачем такому типу писать? По-моему, хорошо, что папа нашел себе занятие. И ему лучше, и к нам меньше цепляется. А меня с души воротит. Только представь себе, как он сидит ночью на веранде и тычет своими здоровенными пальцами в говенную довоенную пишущую машинку. А когда я говорю «здоровенные пальцы», это на самом деле один его указательный палец правой руки – которым он тюкает, тюк, тюк, тюк, и до каждого следующего тюка добрых 10 минут. Ворон ошибался. Фред печатал двумя указательными пальцами, честно разделив клавиатуру левому до клавиш Е, П, И, а правому, начиная от Н, Р, Т, с редким вкраплением неудобных слов вроде «раскаяния», которое он печатал целиком левым. На подушечках уже появились небольшие мозоли. Квалификация росла. Пока его дети добирались до школы, Фред спал глубоким сном и видел себя в саду Нью-Йоркской виллы за рулем мотокультиватора. Странное дело, он подрезал газон во время празднования первого причастия своей дочери, которая ждала, пока отец, наконец, разрежет торт, гигантский белый куб с красными розами, рисунком в виде чаши и двух золочёных свечек, и надписью с женом сахаром «Боже, храни Бель!». Перед их палацца из розового кирпича беспорядочно парковались кадиллаки и выплёскивали десятки нарядно одетых людей, в большинстве своем полноватых женщин с вуалетками на лицах и мужчин с гвоздиками в петличках. И все они не могли дождаться, пока Джавани соблаговолит спуститься со своей чертовой мотокосилки и разрежет торт для собственной дочери – Нашел то же время приводить в порядок газон. Белль и Ливия, все более теряясь, приносили извинения. Один Джованни ничего не замечал и все разъезжал на своей машинке, время от времени для смеха выбрасывая струю свежескошенной травы на светлое платье дам. Он смеялся, не замечая, как по рядам идет ропот. Всех удивляло такое неуважение. Он даже не удосужился одеться по такому случаю и был в тапочках, в коричневых спортивных штанах и в белой нейлоновой ветровке с названием хозяйственного магазина. Гости шептались, искали выход и нерешительно приближались к газонокосилке. Где-то неподалеку звонил телефон. Но где? Фредерик что-то пробормотал, выныривая из своего кошмара. Спросонья замахал руками, но телефон не умолкал. Он нащупал аппарат на столике у кровати. «Фредерик? Уолберг? Надеюсь, я вас не разбудил? У вас там должно быть около 11 «Ничего, ничего», — пробурщал Фред, не понимая, сон ли это продолжается или явь. «Я в Вашингтоне, звонок безопасный. Квентильяне нас не прослушивает». «Элая, это вы?» «Да, Фредерик». «Поздравляю с избранием. Я следил за выборами издалека. Давняя ваша мечта, Сенат». Вы поговаривали о нем, когда еще были в профсоюзе мясников. Все это так давно, — сказал Элая, смущенный упоминанием об этом периоде. Я слышал, вы теперь специальный советник президента. Ну, меня иногда приглашают в Белый дом, но только на коктейли. Расскажите про себя, Фредерик. Франция. Есть и хорошие стороны, но я не чувствую себя как дома. There is no place like home. Ничто не сравнится с домом как говорится в фильме «Волшебник из страны Ос. Что поделываете? Ничего особенного. Говорят, вы пишете. Да просто от нечего делать. Говорят, это мемуары. Слишком громко сказано. Я считаю, это хорошее начинание, Фредерик. Вы человек, способный на многое. И как продвигается дело? Да, несколько листов. Так. Отрывки, наброски. И вы рассказываете все? Как я могу все рассказать? Если я хочу, чтобы мне поверили в моих интересах держаться в стороне от правды, иначе меня примут за фантазера. Значит, вы хотите, чтобы вас прочли? Я не думал о том, чтобы печататься. Это было бы слишком претенциозно. По крайней мере, пока об этом речь не идет. Фредерик. Наш разговор внушает мне некоторые опасения. Успокойтесь, Лая. Единственные подлинные имена, которые я даю, это имена мертвецов. А эпизод с фрахтовкой компании Pan American и грузовых рефрижераторов я слегка изменил, так что спите спокойно. К чему мне терять последних оставшихся друзей, Лая? Пока ФБР носит меня на руках, пока обеспечивает безопасность, пусть и не тратя на это больших денег, к чему мне искать неприятности? «Конечно, конечно. А если ветераны решат в какой-то раз отметить годовщину высадки на Амаха-Бич, поезжайте с ними и зайдите пожать мне пятерню». «Хорошая мысль. До скорого, Илая». Фред повесил трубку совершенно ободренный. Его писательская репутация начинает утверждаться в Сенате, в министерствах и в самом Белом доме. Дядя Сэм получил уведомление».